Московские подземелья. А если этажами считать, сколько это выйдет? Что выйдет? Минус -200, 200 м это сколько этажей вниз? Ну откуда я знаю, сказал Лёша. Смотря какие этажи. Если брать сталинки, то где-то 60. А если хрущёвки, то и все 80. Пыльченко замолчал. Позади остались провал и крысиный грот. Дыхалка сбилась, только спустя несколько минут он проговорил. «В Москве ни одного такого дома. Высоко!» «Глубоко», — поправил Леший. «Без лифта, без ступенек, пешочком». До самой чертовой пещеры они не проронили больше ни слова. Сегодня в Минусе, что называется, не погодило. Из стен сочилась обильная рыжая влага, как если бы кто-то выдавливал ее снаружи. процеживая через бетонный фильтр кубометры влажной почвы. И воздух тяжелее обычного. Когда ходили с Рудиным, было не так. И здесь, на огромной глубине, тоже бывает разная погода. Как это ни странно. Снег не идет и солнышко не светит, но... Но температура меняется в каких-то пределах. И влажность. Хрен поймешь, почему это все происходит. Изолированная система, казалось бы... Иногда даже открываются ветреные коридоры, но это бывает очень редко, наверное, когда обрушиваются большие подземные гроты. Леший думал и всеви об этой идиотской ситуации, которая возникла на пустом собственно месте. И всё из-за пары каких-то бумажек. А Пули тоже думал, всё-таки больше о Пуле. Разноцветные огоньки, как же Подземные виллы, танцующие подземные жители, эльфы и русалки, он никогда не возьмет пулю с собой, вот что он думал. Хотя бы потому, что ей не надо все это видеть и знать все, что здесь на самом деле. Иначе у девушки случится, как это теперь называется, культурный шок. Она, бедная, не чувствовала никогда этой липкой черной духоты, которая всасывает тебя через пыль. Поре не видел, как Тонит отсекается в глубоком минусе луч фонаря, будто идёшь не через пустоту, а через что-то вещественное, как распылённая сажа. 80 этажей вниз перевёрнутый небоскрёб. Она ведь даже не представляет, как выглядят фильтры регенератора, которые он меняет после каждой закидки. Кусок дерьма покажется рядом с ним гигиеническим средством. Ей это не понравится, а ему, лешему, за счастье. Это часть его, невидимая часть. Возможно, с ним что-то не так, у него душа, наверное, такая тёмная, вонючая, душная душа, и другой у него в наличии нет. Ну, а раз так, то лучше ей об этом ничего и не знать. Так он думал. На подходе к северной ветке, где были обнаружены кости, послышался знакомый стук. Отчётливый, мёртвый, механический. Не боюсь, Пыльченко. Это весёлый барабанщик стучит. Он тут на постоянке устроился, видно. Пыльченко кивнул. Про барабанщика он уже слышал. На компрессор, похоже, сказал он. У нас дома под окном сейчас подземную дорогу расширяют. С утра до вечера трахтит. «Ага», — сказал Леший. Кому здесь на глубине 200 метров понадобилось расширять дорогу, обсуждать они не стали. Северная ветка. Отметка 2300, 2500. Пыльченко сфотографировал изукрашенные резьбой сваи. Леший кое-как раскорячился и подсвечивал ему сразу тремя фонарями, чтобы было меньше теней. «Ага», — сказал Леший. И басы и следы отщёлкали таким же макарам. В прошлый разводке вышли нечёткие. Чёрный идол с пентаграммой стоял на прежнем месте. Остамент из черепов и костяной шалашик всё так же светились перед ним нечистой гнилостной белизной. Леший понимал, что для обычного человека, человека с поверхности зрелище как бы жуткое. Глубоко под землёй, в вечной тьме, бр. Кости черепа, деревянная кукла стоит с калец. Вон даже пыльценко фонарь слегка подрагивает в руке. "В общем, делаем так", скомандовал он. "Кости кладёшь вниз, черепушки наверх". каждую черепушку обворачиваешь в ветошь. Ветошь взял? Взял, сказал Пыльченко. Иначе из них каша будет, пока доберёмся. Шульцкий повесится. Блядь! Тот дёрнулся от неожиданности, но поймал. Правда, взглянув на него, едва тот же не выронил тети, блядь. Если это дети, то я проходческий комбайн. Приступай, Пыльченко, что встал? Хотя нет, погоди. Давай сначала зафиксируем, как оно всё было. Они сфотографировали идола и кости. Пыльченко молча упаковал в рюкзак все, как было сказано. «Ничего, прорвемся. Следаки сюда не ногой, эксперты сюда не ногой. Не их территория, видишь ли?» – ворчал леший, у которого на отметке 2 500 вдруг резко упало настроение. «Ну и прекрасно. Будете в таком разе до второго пришествия расследовать, аналитики хреновы!» Он подхватил рюкзак, помог Пыльченко забросить его на плечи. «Все им ясно, видишь ли?» Раз не ваши территории, то откуда вам знать, чьи это кости могут быть? Есть такой научный принцип, товарищ майор, бритва Окама называется, проговорил Пыльченко, отдуваясь. Это что такое? Самое простое объяснение считается самым верным. Это если грубо. Это я насчёт вашей гипотезы, товарищ майор, про каких-то подземных карликов. Леша остановился. Так, но ну, и дальше Я думаю, что майор Евсеев прав. Хотя я не следователь, не эксперт, но простая логика подсказывает, что сперва необходимо отработать самую очевидную версию. Убийство детей это понятно. Сейчас маньяков, педофилов развелось до хрена. В газетах каждую неделю пишут, да по телеку показывают. Вот эту линию проверять и надо в первую очередь, а потом уже переключаться на каких-то мифических существ, которые, считай, никто и не видел. Замолчав на миг, он вежливо добавил: "Ну, кроме вас, конечно". Леший даже постучал пальцем по табличке переговорного устройства, словно оно могло как-то исказить слова его напарника. Потом повернулся и молча пошагал к выходу. "Я понимаю, товарищ майор. Я и сам много чего в минусе насмотрелся", бубнил заде пыльцен к трудом поспевая за ним. "Я в Питере ездил на Васильевский остров. Там трассы есть. Пузыри её прозвали". Там когда-то ещё в 90-е несколько трупов нашли. Там маньяк какой-то орудовал, что ли. Я туда один спускался ночью и видел. Точно видел, вот как вас сейчас. Фигура из снега вылепленная. Девушка. Грубо так, будто наспех. Даже следы пальцев видны на лице. Но как бы сказать, пропорции всё такое мастерски сделано. Она стояла Посреди коллектора. Там трубу прорвало, вода всюду, и она прямо в воде. Только вместо рук у неё две веточки торчали, как у снежной бабы. А на голове ведро, предположил Глеши. Нет. Волосы будто парик нахлабучили. Тоже наспех, криво. Я испугался здорово. Встал, фонарь держу перед собой, холодом тянет. И вижу, как с неё снег отваливается комьями. Это в сентябре было, товарищ майор. Плюс 20. Никакого снега и в помине не было. И что Леший приподнял маску регенератора, сплюнул, полоснул её сук у бритвы своей, Акама, и пошёл дальше. Всего делов. Мне не до этого было тогда, товарищ майор. Пульченко продолжал плестись сзади, говорил с трудом. Леший немного сбавил шаг. Я потом на часы глянул, 20 минут стоял как прибитый к месту. Она на куске разваливалась, таяла, потом в какой-то момент ахнулась в воду, брызги и всё. Я подошёл и ничего не увидел, ни порека, ни ветка этих. Там не глубоко было совсем и течение слабое. Ничего не нашёл. И ладно, зачем ты мне это рассказываешь, пыльченко? Леш оглянулся на него с раздражением. "Ну пошутили над тобой, питерцы, слепили какую-то дуру из парафина и в окно лепили. Думаешь, ты один такой умный? Думаешь, я бы на твоём месте не догадался?" "О чём? Не понял Пыльченко." "А, нет. Никто надо мной не шутил, и парафин в воде не растворяется. Да и как бы её туда затащили, чтобы в пузырь попасть, надо 400 м по пластунски. И люка всего два: на входе и на выходе. Нет. Это ничего не объясняет. А что объясняет, не выдержал рявкнул леший? Ничего, это была галлюцинация, товарищ майор, проговорил Пыльченко как-то испуганно даже. Очень чёткое, непрозрачное, как говорят наркоманы, типичный случай отравления бутаном. Мне потом рассказывали, что под Васильевским много газовых ловушек. Они очень мелкие, но не промышленные как бы. И часто сами по себе открывается, лопаются как бы. Там всё это. "Иди ты нах, Польченко", сказал ему Леш равнодушно. Он уже устал злиться. "Я понял тебя. Только я никому со своими карликами не лез. Мне до жопы, есть они или нет, лучше бы не было. И заткнись, хватит об этом". Они молча дошли до выхода из северной ветки. Стук весёлого барабанщика стал громче. Со стороны Чёртовой пещеры пробивалась тусклая зеленоватая серая зарева, которую можно увидеть только если выключить все фонари и минуты 3 пялиться в темноту. Но Леший видел его и так, хотя и не знал, что это такое и какое воздействие оказывает на человеческий организм. Гнилое место Пыльченко. Уходить надо драпать, пока сам не того. Он осветил на парника, тот зажмурился от яркого света, остановился. Это я не про минус. Сам понимаешь. Ульченко молчал. Он понял. Леший отвернулся и потопал дальше. Пошли, пошли боец, не отставай. Это у них галлюцинация, а не у нас. Типичный случай, понимаешь. В тишине отчетливо щёлкнул зажим маски. Леший сплюнул. от гнили всякой и галлюцинации.